Глава 7. Планета Ариана. Империя Ларгот. Столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгот. Чёрный рынок. Барахолка. Магический магазин. 2 часа спустя. Резко прихожу в себя. Чувствую себя превосходно, хоть и сижу на полу. Расшифровка пакета информации выполнена на 100%, сообщила Ведуния, как только я пришёл в себя. и начала отчитываться о проделанной работе. Задача первого приоритета выполнена. Ответы на вопрос о необходимости захвата имущества мага Трудиса получены. И дальше мне было предложено изучить небольшую гипнопрограмму. Но пока я этого делать не стал, а проглядел дополнительные пункты, которые также вывела нейросеть. Второстепенная подзадача, в основе которой лежит исполнение задачи первого приоритета, Выполнена. Проведена чистка информационного пакета от избыточной, паразитической и не имеющей практического применения информации. На основе сделанного анализа получен набор отфильтрованных данных. Подготовленный набор данных послужил основой для создания двух гиднокурсов. Курс по ментальным практикам используемым объектам, в которые вошли местные теории магии и справочник известных объектов ментальных конструкций. Местное самоназвание плетения. Второй курс представляет собой набор структурированных данных, чья ценность по эмпирической шкале полезности данной информации для оператора на основе анализа, проведённого вычислителем и модулем вероятностного прогнозирования, превышает 8 баллов или с вероятностью, превышающей 80%, может быть интересно оператору. Выполненные задачи второго приоритета. Курс математика изучен до 14 уровня. Курс физика изучен до 14 уровня. Курс химия изучен до 14 уровня. Курс теория ментального построения и конструирования изучен до 17 уровня. При изучении данных курсов наблюдается повторный эффект нелинейной скорости в их освоении. Изучение гипнокурсов приостановлено в связи с предстоящей работой оператора созданию артефактов. Выполнение задач третьего приоритета. В среде моделирования и конструирования подключён полнофункциональный модуль оптимизации. В связи с ресурсоёмкостью работы данного модуля он перенесён и растеражирован на заблокированные для оперативного использования потоки сознания. Настроен интерфейс опосредованного подключения к среде оптимизации через рабочую шину биокомпьютера. Скорость процессов оптимизации и прогнозирования работы при моделировании ментальных конструктов возросла в 7,4 раза. Работа среды моделирования настроена оптимальным образом. Дополнительная задача по освоению курсов Эспер и Артефакторика запущена в связи с высвобождением дополнительного свободного времени. База Эспер изучена до 12 уровня. База Артефакторика Изучено до 14 уровня. Зарегистрировано скачкообразное возрастание скорости изучения базы Эспер и, как следствие, базы Артефакторика после изучения баз Математика и Физика. На этом отчёте нейросети по изученным базам был завершён. Так, ну тогда переходим к тому, что удалось вытащить из воспоминаний Эльфара о причинах нападения на Трудиса. Хм. Ну как бы я И не сильно удивлён. По сути, сам этот гутер, а так и звали того самого эльфара, ничего и не знал. Лично он думал, что всё дело как раз-таки в магазинчике мага. Но вот подтолкнул его и всю их банду к этой мысли какой-то странный информатор, с которым был связан главарь шайки. И именно через него они и вышли на трудиса. И через него же потом нашли способ, как заставить местного мага подписать все бумаги. Так, подумал я. Если раскручивать эту цепочку до конца, то мне нужен словарь бандитов, а потом и этот неизвестный. Как найти последнего, Эльфар не знал, но это точно знал их глава. А вот как подобраться к нему, этот гутер мне подсказал. Да причём у него в запасе был вполне себе хороший и продуманный план. Откуда у него эта заготовка? Удивился я. Но после того, как ещё немного порылся, до меня дошло. Эльфар и сам копал под своего босса. Отсюда и настолько хорошо проработанный план подхода как к его резиденции, так и к нему самому, когда окажешься там. По сути, он уже предоставил мне подробнейшую схему как самой их штаб-квартиры, так и все пути подхода к ней. Тут же было описание постов График смены патрулей, и многое другое. Но туда ещё идти рано. Нужно закончить с делами на рынке. А потом у меня есть час или что-то около того, который я сам выделил для себя, чтобы подготовить артефакты и оружие для продажи. Но для этого мне необходимо свободное место и отсутствие лишних глаз. Значит, работаем дальше, решил я и открыл глаза. После чего быстро проглядел план помещения. переданной мне картой нейросети. Так, судя по тому, что я вижу, мне подходит второй этаж. Там показывает карта, должно быть как минимум ещё две комнаты. Встаю с пола, думал, ноги затекут от сидения в одной позе, но нет, всё нормально. Будто только хорошо размял их и для надёжности промассировал. Подошёл к прилавку, где было сложено имущество гутора и его подельников, и быстро сложил его к себе в рюкзак. Я скора, говорю я заинтересованно, посмотревшему на меня трушу, и направляюсь в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. Приглядывай тут, и я обвожу помещение рукой. Да, мастер. Парнишка стал очень немногословен и доневозможного исполнитен. Но мне это только на руку. По лестнице поднимаюсь на второй этаж, и правда, две двери. Заглядываю внутрь. Правая комната похожа чуть поменьше, вроде и не детская. пара шкафов, какие-то полки с книгами, но розовые цвета, лежащие тут и там игрушки, хоть их и немного. Комната девушки, понимаю я, и разворачиваюсь в обратную сторону. Вторая комната и правда казалась чуть больше предыдущей, но обставлена она гораздо аскетичнее. Стол возле него стул, рядом кресло. У стены даже не кровать, а диван. По всему периметру шкафы с какой-то литературой. Это и спальня, и кабинет мага, догадываюсь я, и иду к столу. Мне она подойдёт даже больше. Пустой стол и пространство на полу это то, что мне нужно. Из сумки вытаскиваю все артефакты, что у меня есть, как целые, так и предназначенные для заготовки оружия, доспехи и раскладываю их на столе. Деньги, что достались с банды Эльфара, оставил себе, с ними делать ничего не нужно. И последним достаю браслет. который является, по уверению ведуний, высокотехнологичным устройством. Пока сам буду занят созданием артефактов нейросети биокомпьютер, займутся его взломом. И только я о нём подумал, как вспомнил и ещё кое-что, привлёкшее меня к этой лавке. Чёрт, забыл второй искин, а также импланты. Пусть нейросеть займётся ими, решил я. Быстро выхожу из комнаты и спускаюсь вниз. По дороге успокаивающе махнул рукой парню. Он кивнул и остался сидеть у окна, одним глазом следя за улицей, параллельно проверяя состояние мага, усиливаю псиводействие, чтобы надёжнее его оглушить. Так, Видония, спрашиваю я у неё сети, когда подхожу, спрашиваю я у неё сети, когда подхожу к стоящему у стены с запакованным коробкам. Где нужны мне предметы? Она мгновенно подсвечивает мне пару ящиков. В одном, кстати, среди остального мелкого мусора и хлама лежат те самые импланты, обычные тёмные металлические бусины. Если бы не ведунни, я бы даже на них внимания не обратил. Вытаскиваю их. А вот и повреждённый искин. Он аккуратно уложен в контейнер и упакован с прочими дорогими артефактами и амулетами. Этот искин тоже выполнен в форме браслета, но он гораздо шире и толще. Больше похоже даже не на браслет, Она очень широкие наручи, слегка оплавлен с одной стороны. Тем не менее, Ведунья подтвердила, что если мы сумеем к нему подключиться, то она постарается реанимировать его. Особых внутренних повреждений в его структуре нейросеть не заметила. Когда ялез за ним среди небольших коробочек с дорогими артефактами, до меня только в тот момент и дошло, что вообще-то уже делать ничего не нужно. Вот они, те артефакты, что я могу реализовать. Хотя нет, понимаю я. Большую их часть всё равно придётся опознавать а это время и возможно гораздо больше, чем потрачу я. А потому я забираю с собой эти высокотехнологичные игрушки, которым точно не место в этом мире. И опять поднимаюсь наверх. И вот я снова в комнате. Ведунья, обращаюсь я к нейросети. Можешь подключиться к эскину? И я сосредоточился на первом браслете. Подключение к внешнему интерфейсу установлено, сразу сообщила нейросеть. На самом артефакте я при этом никаких изменений не заметил. Он как лежал, передо мной тёмной оловянной полоской так и остался ею лежать. Есть возможность произвести взлом устройства и получить доступ к нему, уточняю я, ведь просто подключение мне не нужно. Нейросеть что-то быстро проверяет, видимо, по стандартным протоколам и алгоритмам, а потом сообщает: Для авторизации На устройстве необходимо выполнить его взлом. Текущий уровень изученных баз знаний не позволяет выполнять подобные операции в автоматическом режиме. Как минимум необходимо изучение седьмого уровня базы знаний хакинг и немного проверив она добавляет. Для наиболее эффективной работы по взлому подключенного устройства рекомендую изучить базы знаний хакинг, скины, персональные скины, автоматизированные системы обработки данных и математика. до 12 уровня. Понятно, расстроился я. Значит, пока ничего не поделаешь. Я убрал первый браслет обратно в сумку. Придётся сначала изучить базу знаний. Ставь их в очередь. Дал я распоряжение Ведунии. И уже хотел туда засунуть второй, как в тот момент, когда я к нему приложил руку, нейросеть сообщила: "Доступ к скину получен". Я сначала подумал о том, что речь сейчас идёт о внешнем подключении, Когда до меня дошло, что вообще-то нейросеть даже не упоминала ничего похожего, она прямо сообщила о том, что доступ к устройству у нас теперь есть. "Это как так?" удивился я. "Все протоколы безопасности данного устройства затёрты", ответила на мой вопрос Видуния. "Произвожу сканирование и самодиагностику системы. Время выполнения 77 минут". Хм, ну хорошо. Пусть сейчас занимается этим Искин. коль со вторым мы пока разобраться не можем. Импланты я убрал в рюкзак. На них уж точно не было времени, но я, кажется, теперь прекрасно представлял, для чего же мною будет использоваться доступ на чёрный рынок. И это не только местная торговая площадка. Главным достоинством чёрного рынка лично для меня стало время. Больно много преимуществ давал этот странный эффект ускоренного времени, что можно было здесь наблюдать. И некоторыми из них я пользуюсь уже сейчас. Учёба, исследования и подготовка артефактов. С учёбой на этом этапе мы пока закончили и плавно перешли к созданию артефактов. Так, это оригинальное изделие амулет с внедрённым в него защитным плетением седьмого уровня. Смотри, как быстро привязалась. А то ментальные конструкции и структуры не слишком удобны, а заклинания мне просто не нравятся. особенно в плане создания артефактов. А вот плетение это именно то именование, которое мне не хватало. И я положил перед собой артефакт. Видония, проводи его сканирование и копируй встроенную в него структуру, дал распоряжение я. Однако основа моей задумки была не в этом. По структуре Видонии не сможет точно создать то плетение, что и создаёт необходимый эффект при его воспроизведении. Защитное заклинание 7-го уровня. Для этого необходимо считать слишком много параметров, которых в данном случае мы получить не сможем. Если плетение и заработает, оно будет не таким стабильным или эффективным. Его сила при прочих равных значительно ослабнет. Возможно, будут паразитические утечки энергии, или если они уже есть, то их станет больше, и они будут более критичны, и как следствие опасны. Но именно это оригинальное плетение мне и необходимо, чтобы внедрить его в какой-нибудь другой артефакт. А потому я решил пойти другим путём. Был у меня способ получить точную до мелочей энергетическую структуру амулета, при том сразу в её оригинальном исполнении, активируя взгляд истинного видения дракона. Смотри-ка, с каждым разом мне всё комфортнее работать в таком режиме. Это или привыкание, или сказывается какая-то адаптация. к его использованию, а возможно, этому способствует изученная мною база знаний. Мысленно прокомментировал я увиденное. Но сейчас мне не было необходимости как-то ослаблять уровень своего восприятия и как-то синхронизировать его. Картинки миров реального и энергетического совместились. Я прекрасно видел, как сам артефакт, лежащий передо мной, так и ту структуру, что его составляла. Всё ещё было не очень удобно из-за перенасыщения деталями, но вот для работы такой тип видения был наиболее оптимальным. Хм, а ведь сейчас и Видение сможет снять более точную модель внедрённого в мулет плетения, подумал я и дал приказ нейросети провести повторное копирование. Только вот в том-то и проблема, эту насыщенную и дополненную энергетическую модель мира видел лишь я. Видение совершенно не регистрировало никаких дополнительных изменений. произошедших в её восприятии. Ну ладно, не очень-то и хотелось, отмахнулся я от неудавшейся попытки. В режиме синового видения мира я перешёл по совершенно иной причине, по уже отработанному алгоритму, поглощение той энергетической конструкции, которая в этом видении мне представлялась структура защитного артефакта. Получен гипномодуль силового щита от физических и энергетических атак седьмого уровня. Изучить кипномодуль? Подожди, остановил я Ведунию. Теперь ты можешь считать детализированную структуру этого ментального модуля? Выполнено. База структур обновлена. Исправлены ошибки структуры, полученные при первоначальном сканировании. Хорошо, обрадовался я, передавая структуру в среду моделирования для проведения её оптимизации и улучшения эффективности её работы. Выполнено, коротко ответила Ведуния. Я и сам переключился в среду моделирования для того, чтобы понять, какие шаги мне предпринять в дальнейшем. Вижу, завишую в воздухе модель скопированного с артефакта плетения. Да, недостатки заметны даже невооружённым взглядом, подумал я, обнаружив несколько не слишком корректно состыкованных составных частей модуля, а также висячие в воздухе хвосты, через которые как раз и происходила утечка и более быстрая разрядка артефакта. Дальше я уже хотел начать продумывать последовательность шагов, которая бы позволила провести хотя бы минимальную оптимизацию текущей работы артефакта. Только вот никаких шагов не потребовалось. Как только я задумался над возможными вариантами улучшения работы плетения, так у меня в сознании загорелся вопрос: запустить анализ полученной структуры, и уже в следующий мгновение я вижу, как выделенная структура разбирается на микромодули, и её составляющие Как происходит анализ этих микромодулей? Как проверяются возможности их более надёжного соединения, уменьшения утечек памяти? Происходит более плотное связывание выбранных модулей. При этом удаляются избыточные соединительные каналы, которые лишь потребляют энергию, что приводит к упрощению структуры и её более стабильной работе. Буквально в несколько мгновений происходит эта своеобразная трёхмерная подгонка модулей. пока они не связываются в единую структуру. При этом сама среда контролирует выходной параметр, который не должен измениться в результате преобразования. На выходе мы должны получить тот же эффект, что и при работе оригинальной структуры. Параллельно проводится изменение входных параметров. Но тут в основном наблюдается значительное уменьшение переданной вплетения ментальной энергии, что говорит об улучшении эффективности работы ментальной конструкции. И вот наступил момент, когда перебор различных вариантов был завершён, и мы получили значительно упрощённую конструкцию, создающую силовой щит той же мощности, но потребляющую гораздо меньший объём ментальной энергии. Только вот и это оказалось не всё. Сохраняя промежуточный результат, сообщил интерфейс активной среды моделирования и перешёл уже к следующему этапу, изменяя структуру самого артефакта. Он постарался добиться большей выходной мощности защитного поля. Первоначально он работал лишь с внутренними изменениями конструкции самого модуля, что удивительно, даже в этом варианте он смог добиться увеличения мощности защитного поля на 7% от физических атак и на 12% от энергетических. И сохранив ещё одну версию артефакта, он перешёл к усложнению как самой структуры, так и схемы его работы. Но теперь понятно, о чём говорила ведунья, когда сообщила о том, что это очень ресурсоёмкий процесс. Только сейчас я заметил неимоверное мелькание рассматриваемых вариантов, которые начали обрабатываться модулем, проводящим оптимизацию. И времени на это потребовалось очень много. Предварительный прогноз составлял 44 часа. Что интересно, он уже на первых секундах моего субъективного времени смог предложить два небольших усовершенствования конструкции, которые практически в 2 раза увеличивали мощность работающего силового поля по обоим направлениям, как физической, так и энергетической защиты, и при этом всего лишь на 8% была увеличена входная мощность потока работающей энергии. Это был тот третий вариант, что сохранила нейросеть, и именно с ним я решил работать. Оставив процесс оптимизации защитного плетения под контролем биокомпьютера, я перешёл к созданию самого артефакта. Но и тут, благодаря изученным базам и своим возможностям по сканированию именно материала, из которого состоит заготовка для артефакта. Именно материала, да. Но и тут, благодаря изученным базам и своим возможностям по сканированию именно материала, из которого состоит заготовка для артефакта. Ведуния не дала мне просто так начать работать с амулетом, который перестал быть зачарованной вещью, после того, как я поглотил вложенное в него плетение. Выполняя сканирование, доложила нейросеть: "Выстраиваю трёхмерную модель заготовки под внедрение структуры плетения. Смотри-ка, она тоже достаточно быстро адаптируется к моим предпочтениям". Почему-то удивился я. Произвожусович произвожу совмещение модели заготовки и модели плетения, сообщила о следующих своих действиях нейросеть, рассчитывая оптимальное размещение структуры ментального модуля в теле заготовки. И я увидел, как в интерфейсе среды моделирования Видунья начала уже самостоятельно прокручивать какие-то варианты. Накладываю полученную модель структуры плетения на модель оптимального прохождения ментальной энергии в материале заготовки. Несколькими мгновениями произвожу совмещение полученных вариантов оптимального размещения ментального модуля в выбранной заготовке. И на следующем шаге, ввиду не вывел виртуальную модель амулета с выделенными областями, куда и была вписана структура плетения. При размещении структуры ментального модуля в вычисленной области материала заготовки, производительность работы плетения возрастёт на 1.5%. Ну ничего себе. Поразился я проделанной работе. Это даже без каких-либо наворотов и оптимизаций, просто за счёт правильного размещения плетений внутри амулета, но поднимаем, но поднимаем его общую эффективность работы. Почему-то именно эти небольшие изменения, что внесла нейросеть в процесс внедрения плетения, произвели на меня наибольшее впечатление. Мне почему-то казалось, что в этого направления в области оптимизации и создания артефактов есть дополнительный потенциал, с которым мы пока ещё просто не столкнулись. Но ну, а дальше я пошёл уже по отлаженному механизму. Точки привязки, наложение структуры плетения на совмещённую с оригиналом модель заготовки. Передача небольшого объёма ментальной энергии, чтобы через точки привязки закрепить структуру плетения в материале заготовки. Дождаться предсказания модели вероятностного прогнозирования а стопроцентной вероятности готовности амулета и можно заканчивать. Но ну и что мы получили на выходе, глядя на результаты тестирования, сам у себя спросил я. А получили мы вместо защитного амулета седьмого уровня амулет десятого уровня, буквально лишь на пару процентов не дотягивающего до одиннадцатого. А это уже не полторы тысячи золотых, прикинул я, а все 3, если не 4. Ну а дальше пошёл конвейер. Я снимал копию вложенного в артефакт плетения, если оно там было. Передавал его для анализа биокомпьютеру и нейросети, а сам внедрял в артефакт защитное плетение. Этим я прозанимался последующие полчаса. В итоге у меня на руках сейчас было 35 защитных артефактов 10-го и 11-го уровней. Несколько артефактов, если точнее, то 4 Благодаря хорошему качеству материала заготовок смогли преодолеть тот небольшой барьер в 1.5%, чтобы перейти на одиннадцатый уровень. Следующими передо мной легли доспехи. Среди тех, что мне достались от Эльфара и его банды, не было ни одного комплекта брони по размеру подходящего мне. Поэтому тут всё просто. Я раскопал простенькое плетение второго уровня для укрепления материала, слегка оптимизировал его. натравив на него среду моделирования и биокомпьютер, и решил наложить его на доспехи. В итоге у меня получилось 4 комплекта укреплённой брони третьего уровня, которые я и собирался сбыть. Я для пробы постарался в этот же материал вложить плетение защитного силового поля, но у меня ничего не вышло. Для этого плетения важна была именно кристаллическая структура строения заготовки под создание артефакта или зачарованной вещи. И потому плетение просто не удержалось до спехов и сразу же распадалось. Ну и последним пунктом у меня шло оружие. И вот тут выяснилась относительно интересная вещь. В оружии из-за модульности его построения, а это как минимум рукоять и клинок, можно было внедрить по два рабочих плетения. И вот что я решил сделать. На каждый клинок я наложил плетение укрепления. И в дополнение я испортил один из арболетных болтов что мы нашли в хранилище академии. Но зато у меня появилось плетение первого уровня усиления ударного воздействия. Его я смог вытянуть аж до четвёртого уровня. Видимо, были какие-то стандартные законы, которые и позволили практически мгновенно найти нужную схему изменения структуры, чтобы получить такой превосходный результат. Только и тут прошло не всё гладко. Для плетения четвёртого уровня требовалась постоянная подпитка магической энергии, и уж для его удержания тем более. А потому этот вариант я внедрил лишь в мечи, у которых был набалдашник или любой другой предмет, например, драгоценный камень на рукояти, который можно было приспособить под накопитель энергии. По сути, с противовесом были все мечи, и потому у меня с этим не возникло проблем. Плетение магического накопителя я наложил на противовес. В структуру самого клинка вложил укрепление, а усиление удара вложил в рукоять. Проверить было нечем, но Ведун не утверждала, что работать всё должно без нареканий. Ладно, и последнее. Есть у меня один меч, кроме того, что изготовлен гномами и который я оставил себе, куда можно было вложить ещё одно плетение. Но оно должно было быть или очень слабым или срабатывать редко. От этого я и оттолкнулся, ведь у меня был ещё и другой тип болтов с магическим ядом. Именно это плетение я и вложил в небольшой камень, встроенный в рукоять этого меча, слегка оптимизировав его, чтобы оно как можно меньше съедало ментальной энергии. И как результат у меня получился интересный такой боевой клинок. Зачарованное оружие: меч. Укрепление структуры клинка 200%. Увеличение силы ударов в 3 раза. Раз в 5-7 ударов срабатывает плетение магического яда, от которого неизвестно общепринятого противоядия. Совместный уровень клинка по совокупности параметрам шестой. Для гномьего оружия эти параметры оказались ещё выше. Меч получился оружием седьмого уровня. Он достиг уровня легендарного оружия. И это значительно подняло его стоимость. Только вот я его пока продавать и не собирался. Оглядев стол, я понял, что со всеми артефактами закончил. Поднялся, хотел уже идти, когда сообразил, что на столе остались пара кинжалов, меч гнома и тот удачный экземпляр, что был сделан до этого. А потом, убрав последний меч в рюкзак, я гномей клинок закинул к себе в мгновенно появившееся на спинные ножны, созданные перевязью. После этого поднялся, надел поверх оружия свою сумку-рюкзак и спустился вниз, где ждал моего появления парнишка. Труш обратил внимание на то, что я готов к выходу, но перед этим отчитался. За домом никто не следит, произнёс он, и затем добавил: и никто не ошвывался поблизости, особого внимания мы не вызывали. Я заметил, как бандиты Повесили табличку, что заведение закрыто, а потому обычные покупатели сюда и не суются. "Это хорошо", ответил я. "Меньше проблем". После чего перевёл свой взгляд на мага. "Так, давай-ка свяжем господина мага и аккуратно устроим на кровати на втором этаже дома", сказал я парню и показал на лестницу. "И чтобы он не наделал глупостей и не сорвал мне все планы, пусть полежит пока тут". Мальчишка-каменный тролль только и указал на один из стелей. Веревка. Я посмотрел в ту же сторону. Всё верно, она нам пригодится. Бери её, я же понесу мага. Так вдвоём мы и поднялись в кабинет Трудиса. Тут я быстро связал его, аккуратно закрыл кляпом рот, который сделал из его же простыни, повторно наложил на него psi-оглушение, проверил, что по времени всё сходится и как минимум 10 часов у меня есть. Всё, сказал я Трушу, когда закончил с магом. Выдвигаемся. Понял, коротко ответил тот. Я уже развернулся в сторону выхода и потянулся рукой к дверной ручке, чтобы открыть её, когда до меня дошло, что само здание магазинчика мы оставляем открытым. А потому я быстро вернулся назад и обыскал трудиса. Ключи он мне не отдавал, а значит, они должны быть где-то у него. Я оказался прав. Ключи были при нём. Но ну, о дальнейшем и с трудом покинули магазинчик. В ближайшее время я тут появляться не собирался. Вернусь я сюда или с дочкой Трудиса, или чтобы добить его. Мне не нужны обозлённые враги за спиной, но об этом я парнишке говорить не стал. Планета Ариана, Империя Ларгат, столица Парн. Территория Академии магии Империи Ларгат. Чёрный рынок, барахолка. 40 минут спустя. Так, сказал я, обращаясь к Трушу. Давай я обрисую тебе задачу. Мне нужно продать амулеты, доспехи и оружие. Твоё предложение, что и кому? На какую сумму собираетесь продавать товары? Посмотрел на меня парень. Если нужны максимальные цены, то придётся побегать по рынку. К тому же, не все покупатели могут оказаться у себя. Хм, протянул я. И сколько это займёт по времени? Несколько часов, быстро произнёс парень. Но вы не думайте, мастер, Это не так много. Хват даже сам не заметил, как уже достаточно просто и обыденно назвал меня мастер. "Нет", покачал я головой в ответ. "В моём случае это непростительно долго. Есть какой-то более быстрый способ? Мне нужен тот, кто бы или сразу купил всё, хотя бы по средним ценам, или частями, но не бегать по всему рынку и скидывать по одному паре товаров. Плюс времени на всё про всё у меня не больше 30 минут". А-а. только и произнёс труж. Сразу с этого и нужно было начинать. За это время товар у вас приобретут только скупщики гильдии стражи. И он показал в направлении возвышающегося посреди этого торгового городка дома. Какие-то проблемы с этим могут возникнуть, уточнил я у него. Ну, тот посмотрел в сторону единственного четырёхэтажного дома на площади. Они дают самые маленькие цены на рынке, но готовы скупить всё. Веди к ним, согласился я. В принципе, я рассчитывал больше на средние цены, но и потому, minimumу, что мне смогут предложить, я должен был набрать нужную сумму с избытком. Тогда нам туда, указал нужное направление паин. Я же задумался над тем, а можно ли и тут выторговать чуть больше. Но, похоже, этого нельзя было сделать. Если они ориентированы на оптовую закупку товара и скорость его приобретения, то вряд ли будут что-то покупать по достаточно высоким ценам. Это не их профиль. Хотя ведь везде есть жадные люди, и уж уверен, что среди местных сычется один такой. Можно попробовать. Но тут мне потребуется помощь труша, и по сути основную роль будет играть он. И я перевёл взгляд в сторону пацанёнка. Он, будто прочитав мои мысли, спросил: "Что, мастер? Есть вариант заработать чуть больше на этих гильдейских скупщиках?" ответил я ему. "Только вот в основном всё ляжет на твои плечи". И я всмотрелся в его лицо. и в деле. Тут даже долго не раздумывал. Да, мастер, только и ответил он. Тогда слушай, сказала ему я и начал рассказывать о своём плане. Планета Ариана, империя Ларгат, столица Парн, территория Академии магии империи Ларгат, чёрный рынок, квартал скупщиков гильдии стражей. Некоторое время спустя. Гуфяк сидел за столом и скучал. Последнее время к ним не обращались. Все знали их условия, и потому в основном они занимались лишь реализацией трофеев и пошлины, что к ним поступали через каналы гильдейцев. Да и этот оборот был не так велик. Крестьянники уже сыграли свою роль и вытянули гильдию наёмников и телохранителей на нужный уровень. Потому та часть трофеев, что шла через них, практически перестала поступать. Местные давно сидели под крышей гильдии наёмников или гильдии стражей. А приезжие из постоянных, а другие тут появлялись очень редко, сразу обращались к телохранителям. И потому крысятники работали лишь по точной наводке. Ну, или спецприказу, когда требовалось вытащить в круг какого-нибудь особого покупателя или заезжего продавца. И тогда в основном дожидались именно обналички и брали уже на выходе. С ними же именно как скупщиками и оценщиками связывались в последнюю очередь, когда не было никакого выхода или были зажаты в какие-то рамки. Гуфяк так сильно задумался, что даже не сразу обратил внимание на вошедшего к нему в лавку местного полукровку, сына одной из шлюх квартала Гостинец. Что надо, и не дожидаясь ответа, заявил: "Валя, отсюда работы для тебя нет", и добавил уже насмехаясь над этим полукровку: Лучше приводи свою сестру, тогда и поговорим. Ей я работу найду, и гуфяку улыбнулся. Но странно, парень даже не отреагировал на его слова, а спокойно посмотрел на него и произнёс: "Ну, если тебе не нужны лишние деньги", и он пожал плечами, "то я пошёл дальше". После чего развернулся и направился к двери, когда скупщик услышал волшебное слово "деньги", Его отношение к этому мелкому каменному троллю мгновенно изменилось. Ему вообще-то всё равно, кто этот пацан и кем была его мать. Если он поможет ему заработать, то он будет иметь с ним дело. "Постой", только и произнёс он. "Что ты сказал про деньги?" Парень неторопливо обернулся и постарался рассмотреть что-то в лице гуфика, а потом спокойно ответил. "У меня есть клиент", сказал он. У него достаточно редкий и дорогой товар на крупную сумму. И немного помолчав, он продолжил. Клиента ограничен во времени. Я сказал, что быстро смогут заключить с ним сделку только в этом квартале. Он в курсе того, что тут дают по минимуму, но при этом прекрасно знает цену на свой товар. Я пообещал, что приведу его к тому, кто заплатит на 5% больше, чем все остальные. После чего пацан ещё немного помолчал. видимо обдумывая свои дальнейшие слова и уже уверенно сказал мне нужно 15%, если я приведу его к тебе было видно по глазам парня он не склонен торговаться явно знал и куда шёл и к кому а потому он просто молча стоял и ждал ответа скупщика гуфяк стал быстро шевелить мозгами хм точно у него товара на крупную сумму уточнил он да подтвердил парень Много высококачественных защитных артефактов высокого уровня. Плюс укреплённые доспехи и зачарованное оружие, делал мастер-артефактор. Поймёте, когда увидите, скупчик задумался. Деньги у них в обороте были, но он рассчитывал на премию. Однако, судя по тому, сколько запросила полукровка, и сколько нужно будет добавить продавцу, её может и не быть. Но также Гуфяк был уверен, что если не он то кто-нибудь другой точно согласится на условия этого мальчишки. Тем не менее, стоило договориться о главном. Если у него товара менее чем на 100.000, то я дам только 10%. Пацан задумался, а потом уверенно и спокойно сказал: "Это справедливые условия. Я согласен". Но даже не двинулся с места. "Что?" посмотрел на него скупщик. "Мне нужен договор", как само собой разумеющийся, сказал тот. Наказание посреднических услуг. Гуфяк думал его послать по завершению сделки. Это был один из тех возможных вариантов, когда бы он сумел сохранить за собой премию. Только вот и этот полукровка явно подготовился к разговору с ним. Хм, хорошо, проворчал скупщик и полез в шкаф. Быстро вытащил оттуда типовой договор и заполнил его. Ознакомься и подписывай, сказал он. Парень прочитал его. Вытащил из кармана какую-то смятую бумажку, развернул её. Как оказалось, это был ещё один типовой договор, но заполненный на чьё-то чужое имя. Всё нормально, сверив оба документа, произнёс каменный тролль и поставил свою подпись. Смотри-ка, какой подготовленный, удивился гуфяк. Не ожидал он от обычного мальца такой хватки. Между тем он и сам быстро подписал договор со своей стороны. Всё, види только и сказал он, когда пацан забрал свою копию договора. Тот кивнул и вышел из его магазинчика, но буквально через несколько минут вернулся. Прошу вас, господин. Ион открыл двери перед высоким молодым человеком. Это тот дворф, о котором я вам говорил, и каменный тролль. Вроде его зовут Труш, если судить по договору, а там он бы вряд ли указал чужое имя, ведь тогда бы договор был недействительным. показал в сторону гуфка. Это один из лучших местных скупщиков. Сейчас сами во всём убедитесь. И они подошли к стойке, за которой стоял невысокий dwarf. Если он всё скупит у меня, то ты заработал свои 5%, небрежно сказал человек, обращаясь к пареньку. Поначалу гуфяк даже не обратил внимания на эти слова, а потом до него дошло. Ушли малы, заработли на мне и на этом хумне. И он даже с некоторым уважением посмотрел в сторону невысокого пацанёнка. Тот же спокойно кивнул головой в ответ и произнёс: "Свою часть сделки я уже выполнил, привёл вас к тому, кто приобретёт весь ваш товар". Ион с непоколебимой уверенностью указал в сторону гуфика. "Это он. Сейчас посмотрим", ухмыльнулся человек и подошёл к стойке. "Добрый день, уважаемый. Начнём?" После чего он поглядел на дворфа. "Конечно", согласился тот. Выкладывайте свой товар сюда, я же пока схожу за определителем для более точной его оценки. На это человек лишь как-то равнодушно пожал плечами, а потом снял со спины свой рюкзак и стал доставать оттуда различные предметы. Сначала это были мечи, 11 штук. Один этот парень отложил отдельно. Потом кинжалы, их было восемь. Дальше на стол легло четыре комплекта брони различного размера. Ну и последними на стол он выложил 35 артефактов, четыре из которых он также отложил в сторону. Смотрите, обратился он к Гуфику, широким жестом показывая на все выложенные на стол предметы. Дварф сразу понял, что все артефакты очень высокого качества, хоть и не новые, но вот магическая начинка везде обновлена и относительно недавно. Видимо, кому-то из мастеров срочно потребовались деньги на что-то. описание, попросил пояснений Гуфяк. Это зачарованные доспехи третьего уровня, это ножи все четвёртого уровня, наложено укрепление и усиление удара. Мечи уже пятый уровень. Наложены те же плетения, но из-за их совокупного действия и вытянутого до максимума укрепления, а также усиления силы удара, совокупный уровень у них шестой. Ну и этот. И человек указал на отдельно лежащий меч. Укрепление, усиление удара и в дополнение каждый пятый удар магический яд. Меч шестого уровня. Гуфяк не мог нарадоваться своей удаче. Последнее время возрос спрос на магическое оружие, но нормального не было. А тут за раз и столько. Между тем человек перешёл к защитным амулетам. Эти, указал он на основную кучу десятого уровня, защита от физического и магического урона. Ну а эти И он показал на отдельные 4. Уже одиннадцатый уровня. Тот же защитный эффект. Дварф слегка ословел. Такой крупной партии ему давно никто не сдавал. Премия точно будет, даже с учётом того, что он часть вынужден будет отдать пацану и этому человеку. Тем не менее, он начал расчёты. По оброне. И он вытащил опризилитель, а также свой прайс. За все 4 комплекта даю 4.000. Парень стоял напротив него и молчал. Было понятно, что он явно хотел услышать другие цифры, но он знал, куда шёл. Оружие, сказал дворф. Не буду расписывать цены по каждому. Оптом заберу всё за 35. Здесь парень кивнул, соглашаясь с ним. Но ну и последнее, самое невероятное. Столько высокоуровневых артефактов, причём отличного качества, не требует подзарядки. Все обновлены. Дам не больше 4.500 за те, что десятого уровня, и по 7.000 за одиннадцатый уровень. Итого за амулеты у нас получается 167.500. Да, подтвердил парень, но немного помолчав, напомнил: "Ты забыл про дополнительные 5%". Гуфях смутился. Он и правда на радостях забыл о них. "Нет", между тем произнёс он, "мы просто не подошли ещё к общему итогу". Человек в ответ кивнул. "Так да, ладно", сказал он и с ожиданием посмотрел на дворфа. "В итоге я должен тебе", и Гуфяк быстро высчитал нужную сумму. "С учётом 5%, 216.825 золотых". Парень что-то постарался рассчитать в уме, но потом бросил это безнадёжное для него дело и лишь согласившись произнёс: "Так и есть". Дальше был быстрый расчёт. Дварф выгреб практически весь сейф их бригады. Там остались деньги лишь чтобы расплатиться с полуукровкой. "Приятно иметь с вами дело", произнёс молодой человек, закидывая деньги к себе в сумку. "И мне с вами", ответил гуфяк. После этого они распрощались и человек с сопровождающим его пацанёнком ушли. Но буквально через 2 минуты каменный тролль вернулся. "Моя доля", только и спросил он. 33.000 передал мелкому пацану внушительную сумму денег дварфов. Тут чуть больше, но ты заслужил. Парень лишь кивнул, но ничего не сказал, убрав все деньги в обычный потрёпанный и замызганный мешок, на который никто не обратит внимания, не захотят пачкаться. Видимо, на это весь расчёт, -образил гуфек. После чего молча, не прощаясь, развернулся и покинул лавку скупщика. Тот же посмотрел в сторону двери и пробормотал: "Какая же большая премия меня ждёт". После чего отошёл в заднюю комнату и активировал переговорный артефакт. "Да", раздался с той стороны уверенный голос. "Две цели", сказал Гуфяк, только что покинули лавку номер 9, ведёт их торсок, с собой более 230.000. "Принято", ответил все тот же уверенный голос. Дваржев вновь посмотрел на переговорный артефакт, а потом и в сторону окна, где как раз прошли человек и его проводник, а за ними прошмыгнул невысокий и чумазый нищий. "Премия будет очень большой", довольно повторил гуфяк и пошёл разбираться с делами. Все артефакты следовало оприходовать, внести в бухгалтерскую книгу, а потом и отправить в гильдию. Работы было ещё море.